Прогулка над бездной. и Неллоу. Знаешь, в чем проблема окружающих людей? Они всегда нас недооценивают. Говорю я, уводя автомобиль с оживленной трассы на узкую проселочную дорогу, виляющую меж сосен. Мой двойник сидит в полуметре от меня, напуганный, со связанными руками и ртом, наспех заклеенным дешевым скотчем на котором теперь виднелись потеки ржавой крови из его разбитого носа. Он начисто выбрит, хорошо подстрижен, и от него за милю разит дорогим одеколоном. Глядя же в собственное отражение в зеркале заднего вида, я вижу бледную неровную кожу, мешки под глазами и нездоровую вымученность во взгляде. Мой двойник – моя полная противоположность, и именно поэтому я выбрал его. Все началось с телепортирующей установки. Поясняю я, ведь сейчас мне просто необходимо выговориться. Мы создали ее семь лет назад. Начали с простого. Перенесли молекулу водорода из одной кабины в другую. Успех, разумеется, вскружил нам голову, но за ним последовали новые опыты. Сначала мы просто экспериментировали с расстоянием переноса, но когда удалось успешно переправить водород из Москвы в Гонконг, тогда-то, дружище, и началась самая жара. Чистокол вечно зеленых деревьев проносится мимо, как картинки в калейдоскопе. Мы взялись за сложные вещества, потом за целые предметы, и знаешь что? Это был фурор! Результаты исследований обнародовали, и мир буквально всколыхнулся. Надо признать, единственным, кого мое изобретение не особо обрадовало, были владельцы транспортных компаний. Я невольно улыбнулся, предаваясь воспоминаниям о тех полных светлых эмоций днях. Это было лучшее время в моей жизни. Годом позже мы осуществили телепортацию органики. Сначала взялись за растения, затем за мышей, рыб, кроликов и, наконец, обезьян. Из ста испытаний провальными официально оказались лишь три, да и те по вине невнимательных техников, допустивших ошибки при введении координат доставки. Хуже всего пришлось шимпанзе по кличке Тем. Тэму не повезло, его телепортировали прямо в бетонную стену в трех метрах от точки, в которой ему следовало оказаться. Комиссия закрыла глаза на эти досадные случайности, и уже через пару месяцев нам дали добро на эксперимент с перемещением человека. Автомобиль подпрыгнул на кочке, вынуждая меня сделать паузу. Сбавив скорость, я аккуратно повел его вдоль ухабистой дороги, что теперь спускалось в низину, на дне которой огромным круглым полотном растекалось зеркало озера. Первым испытуемым был мужчина 32 лет. В то время все, что было связано с нашим проектом, окружало ореол таинственности, и поэтому тот подопытный так и остался в моей памяти безымянным анонимом. Правительство контролировало процесс от начала до конца. После удачного переноса врачи наблюдали добровольца еще около двух месяцев, а когда убедились, что побочных эффектов не последовало, то дали добро на дальнейшие опыты. В целом за год мы осуществили телепортацию более 200 человек, разных полов, возрастов и этнических групп. Никаких отрицательных эффектов не наблюдалось даже у испытуемых, изначально имевших проблемы со здоровьем. К счастью для нас и всех участников обошлось без несчастных случаев. Так, изобретенная лично мной и разработанная моей собственной исследовательской группой технология, в один день стала достоянием общественности и перевернула наш мир раз и навсегда. Приятная часть воспоминаний подошла к концу, и улыбка сползла с моего лица, как краска с промокшей бумаги. А потом они забрали все. Из моей глотки вырывался жалобный смешок. Украли мое детище, втоптали в грязь мое честное имя, превратили меня в пустое место, вычеркнув из истории за ненадобностью. То, о чем совсем не хочется вспоминать, насильно всплывает перед глазами, острым незримым шипом до боли врезаясь под кожу. Я морщусь и бросаю косой взгляд в сторону своего пленника. Ты никогда не поймешь меня, потому что сроду не знал того позора, что испытал я. Посмотри на себя. У тебя никогда ничего не отбирали. Тебя не порицали в глазах общества, не использовали в своих алчных целях. Те, в чьих руках заложена власть куда больше твоей. У тебя есть все, что должно было быть у меня, но у наших с тобой миров все же есть кое-что общее. В них ценят не творцов, а лишь их жалкие подобия. Мне хочется плюнуть в его раскрасневшееся лицо. Когда ты один, никто не протянет руку помощи. На безымянном пальце двойника сверкает соблазнительным блеском золотое кольцо. Когда-то у меня тоже было такое. Даже она ушла. Киваю я в ответ на его немой вопросительный взгляд. Думаешь, наша милая женушка еще была бы с тобой не ты дорогих галстуков, не владей собственной компанией и не живи в огромном, как чертов тадж дворце? У меня для тебя плохие новости, приятель. Одна черная полоса, и мира сама вычеркнула себя из моей жизни, обвинила меня в том, что я слишком зависим от препаратов я презрительно хмыкаю. Но я-то знаю, что дело было вовсе не в этом. Озеро совсем близко. Я вижу протянувшуюся на восток косу песка вдоль линии воды. Но нарочно сворачиваю в другую сторону. Туда, где берег порос высоким камышом и травой. Им всем просто было необходима причину, за которую они могли бы легко уцепиться, чтобы избавиться от меня. Не подсядь я на сучьи таблетки, они отыскали бы любой другой повод. Я помню все. Помню, как холодная вода обжигала лицо после научной конференции в Осло. Я оставил дневную дозу фантомов в отеле, и меня трясло все четыре часа. Клянусь, когда я вышел на сцену, каждый человек в зале мог увидеть, как по моему лицу скатываются крупные градины пота. Когда в туалет зашел мой руководитель, я уже знал, что разговор предстоит серьезный. Этот обрювший твердолобый болван, имевший привычку паразитировать на собственных подчиненных, сидел на посту главы исследовательского института уже десятки лет. Черт его знает, как человек, не обладающий ни единым талантом, смог попасть на такое место. Но моим отделом он интересовался редко. Однако стоило нашей технологии увидеть свет, как ублюдок вдруг высунул свою щекастую лысеющую голову из-под панциря. Ребята из правительства неплохо обработали идиота, дав ему полный контроль над моим проектом. Идиоту в самом деле казалось, что на него возложили надежды, будто бы он заслужил это доверие и почтение самим фактом своего существования. Но на деле стал лишь марионеткой для тех, кто желал держать меня в узде. И вот он сидит передо мной, переминается с ноги на ногу, смотрит на меня не то с жалостью, не то с долей презрения, и вдруг сообщает, что с этого момента я больше не являюсь членом научной группы, а институт отстраняет меня от работы над моим собственным изобретением. Он бубнит что-то о моем нестабильном состоянии, о необходимости лечения и реабилитации, о том, что после всего он, возможно, подумает о моем возвращении в качестве консультанта. А когда я прямо спрашиваю, кто возглавит проект, ублюдок беззастенчиво отвечает, что возьмет эту задачу на себя. И тогда все встает на свои места. В тот день я накидался сильнее, чем обычно, и угодил в аварию. Говорят, автомобиль перевернулся с дюжину раз, прежде чем остался лежать на дне врага уродливой грудой металлолома. Забавно, но я отделался лишь царапинами, парой ушибов и легким сотрясением мозга. В такие моменты невольно задумываешься о том, что все, что тебе уготовано в этой жизни, было не зря. Ради одного, единственного момента, когда ты, наконец, окажешься там, где и должен быть». Мира ушла через неделю, молча собрав вещи, оставив после себя лишь записку и едва уловимый флер духов, что рассеялся уже к концу дня. «Должен признаться, — говорю я, — с веществами я порой и правда не знал меры. Я подсел на фантомы еще до того, как первый телепорт увидел свет, но сгубили меня не они. Я действительно верю в это. Более того... Если бы не глюциногены, думаю, никто и вовсе никогда не узнал бы о чуде пространственной транспортировки. В минуты моей слабости и затруднений каждый раз, когда я оказывался в тупике, таблетки приходили на помощь. Они не сделали меня умнее, чем прежде, но, несомненно, помогали расширить собственный потенциал. Вот почему в своем мире мне было уготовано стать новым, мать его, Леонардо да Винчи, а не напыщенным и ушлым техномагнатом, в которого тебя превратила твоя собственная вселенная. Проблема в одну: Ни твоему, ни моему миру не нужны да Винчи. Такие, как ты, их просто эксплуатируют, паразитируют на идеях, переваривая и приватизируя каждое открытие отправляя Творцов в расход. Но знаешь что? Я слегка подаюсь к своему немому слушателю так, будто мы здесь не одни, а я собираюсь сообщить ему самую страшную тайну. Как я уже говорил, окружающие люди слишком часто нас недооценивают. И я подмигиваю ему. Я спускаю автомобиль к небольшой запруде. Туда, куда даже редкие любители чистой природы забредают крайне редко. Здесь нет ни пляжа, ни удобного для рыбалки места, только позеленевшая отыла от и травы вода до да заросли камыша. Порой самое важное открытие в своей жизни мы совершаем абсолютно случайным образом. Автомобиль останавливается, и я наконец отрываю трясущиеся руки от руля. Неделя без фантомов далась мне нелегко. Это случилось четыре месяца назад, в те дни, когда я настолько увлекся саморазрушением, что теперь с трудом вспомню, как все было. Кажется, я собирался покончить со всем этим раз и навсегда. Но даже тогда мне хотелось сделать это со вкусом, так, чтобы эти выродки в наглаженных пиджаках подавились, услышав о моей смерти в выпуске утренних новостей. Я подготовил свой собственный манифест, черт возьми, предсмертную записку длиной в 15 страниц. У меня ушло две недели на его написание, но установку для телепортации я собрал куда быстрее. Удивительно, как много места становится в твоей квартире, как только ты остаешься один. Мой пленник боязливо озирался по сторонам, выискивая глазами хоть кого-нибудь, кто смог бы прийти на помощь, но кроме нас здесь никого не было. Я собирался уйти красиво, и, богом клянусь, вариантов у меня было великое множество. Я мог телепортировать себя на дно Тихого океана, в открытый космос, в стену злосчастного института. Но в какой-то момент пришло осознание, что все это не имеет никакого смысла. Если уходить, то туда, где эти стервятники никогда меня не отыщут, верно ведь? Настырные комары бьются в стекла. Я задал координаты, которые, как мне казалось, не могли существовать в реальном мире. Я считал, что отправлю себя в никуда, но ошибся. У нашей Вселенной свои собственные правила, и, судя по всему, в ней слишком тесно, чтобы можно было отыскать хоть один незанятый уголок. Человек на соседнем кресле слушает меня внимательно, затаив дыхание. Теория многомировой интерпретации стала камнем преткновения на моем пути к забвению. В такие мгновения ты понимаешь, что все в этой жизни имеет свой сакральный смысл – будто сама судьба посыпает тебе дорожку из хлебных крошек. Но ты даже представить себе не можешь, как много миров мне пришлось посетить прежде, чем я нашел тебя. Я потираю переносицу, сосредотачиваюсь на воспоминаниях минувших дней. Моя покойная матушка назвала бы это провидением Божьим. Вот ты стоишь на пороге неизвестности, готовый к тому, чтобы слиться с пустотой и положить конец своему существованию, а в следующий миг оказываешься в собственной комнате, но что-то в ней совершенно не так. Шкаф стоит в другом месте, обои иного цвета. Комната, не загромождена сложными установками, оставший привычным беспорядок вдруг исчез. В первые часы ты не можешь понять ровным счетом ничего. Бродишь в этом странном, полном искажении реальности мирке, пытаясь понять, что произошло, прежде чем яркая искра озарения наконец осветит тебе путь к осознанию. Я выныриваю из омута своих размышлений, чтобы подойти ближе к сути. Тогда-то я и повстречал своего первого двойника. С виду точная копия. Возможно, чуть иначе уложены волосы, одежда, которой у меня никогда не было. Но во всем остальном это был я. Вернее, моя вполне разумная тень из измерения, что почти во всех деталях копировала мое собственное. Воспоминание цветастой картинки всплывает в моей голове, рисуя образ двойника. Мы стояли как вкопанные, и смотрели друг на друга сквозь серые клочья пара, поднимавшегося из его кружки с кофе. Он вышел из ступора первым, швырнул в меня керамическим изделием, забрызгав горячим напитком мою рубашку и кожу, схватил отвертку с ближайшей полки и встал в боевую позу. Он спросил меня, кто я такой и что я делаю в его доме. События для меня разворачивались крайне неприятным образом. Еще минуту назад я был готов встретить смерть, а теперь столкнулся с ситуацией, которая иного могла бы легко ввергнуть в темную и безвозвратную пучину безумия. Передо мной стояло мое ожившее отражение, и я не имел никакого понятия, как это возможно, и что я должен предпринять. Однако он решил все за нас двоих. В какой-то момент, устав терпеть мое молчание, хозяин дома кинулся на меня, по-видимому, желая обезвредить до приезда полиции. Но шок ли или же инстинкт самосохранения, что-то помогло мне принять тогда мер. Я выдыхаю так шумно, будто все это время мои легкие были сдавлены чем-то тяжелым. Мне сложно сказать, как все произошло. Я не смогу вспомнить нашу непродолжительную схватку. Лишь миг, когда тот-другой, выпучив глаза, вдруг осел на пол с отверткой, торчащей из шеи. Я чувствую страх своего пассажира каждой порой на своей коже. Мой противник тогда умер быстро. Дернулся пару раз и застыл в моих ногах, растекаясь по половицам багряной лужей теплой крови. Странное это чувство, когда убиваешь впервые. Мышцы помнят каждое движение. Ощущение того, как каждая плоть разрывается под воздействием куска металла, сжатого в твоей руке. Но разум отказывается воспроизводить картинку, не желает верить в то, что это было чем-то большим, чем бредовым сном. Забавно. Смешок, вырвавшийся из моего рта, больше похож на предсмертный выдох. Покидая меня, в своей прощальной записке Мира написала, что желает, чтобы однажды я, наконец, отыскал себя. И вот я сделал это. Нашел себя и теперь стоял над своим бездыханным телом, пытаясь осознать суть происходящего. Где-то в зарослях травы заквакали лягушки. Я провел в том мире около месяца, изучая его и пытаясь уложить в своей голове все случившееся. В первые дни самой сложной мне показалась задача по избавлению от трупа. Признаться, я столкнулся с подобным впервые. Мне повезло. Двойник был одинок, как и я. Никто не искал его все три с половиной недели. Было несколько звонков с работы, и я успешно отыграл роль самого себя, притворившись тяжело больным. Поживав собственную щеку, я без всякого удовольствия сообщаю. Я растворил его тело в кислоте. Это было мерзко, но эффективно и крайне необходимо. А затем я снова кидаю взгляд на своего безмолвного слушателя, чтобы в очередной раз застать ужас в его глазах. «Ты бы понял меня, окажись на моем месте». В конце концов, это и убийством назвать сложно, ведь технически мертвецом стал сам я. Я открываю дверцу, и прохлада, тянущаяся с озера, проникает внутрь душного салона. Я собрал установку заново, задал обратное значение координат и вернулся. Я хлопаю перед своим носом, и тушка комара размазывается о мои ладони. Вот так просто, будто ничего и не было. Секунду назад был там, а теперь снова в своей пыльной квартире, где уже поселились пауки и пахло запустением. Я нашел несколько квитанций с выставленными счетами. Похоже, это все, что моему собственному миру еще было нужно от меня. Я с горечью хмыкнул. Вот тогда у меня и созрел этот план. Не знаю, как сложилось у тебя, а мой отец был редкостным придурком. Но один полезный урок он все же мне дал. Я часто слышал от него, что если Вселенная не дает тебе желаемого, то ты должен научиться брать это сам. Вот такой вот бесхитростный совет, воспользоваться которым я решил позднее, чем следовало. Наконец я вышел на свежий воздух не спеша прогуливаясь вокруг утонувшего в траве автомобиля, извлекая из спины заряженный горстью пуль девятимиллиметровый и открываю дверь с другой стороны салона. Выходи. Мой причесанный пахнущий одеколоном двойник отрицательно качает головой и что-то мычит сквозь тонкую полоску скотча. Я мысленно считаю до трех, бью его рукоятью пистолета по кровоточащему носу И рывком вытаскиваю из машины, заставляя проползти несколько метров до берега озера. Теперь он начинает плакать, и меня тошнит от мысли о том, что я могу быть настолько жалким, оказавшись на пороге своей смерти. 87. Говорю я, с щелчком взводя курок. Вот сколько миров мне пришлось посетить прежде, чем я нашел тебя. Суть была проста отыскать копию, сумевшую избежать печального исхода, и достаточно успешную, чтобы не бояться алчных акул, забравших у меня все. Кто бы знал, что где-то существует версия меня, сама обратившаяся в одну из этих акул. Он снова что-то возмущенно мычит, но его слова для меня не имеют никакого значения. Я шел к этому несколько долгих лет. Со временем мне удалось уяснить, что чем сильнее разброс заданных координат от первоначальных, тем сильнее параллельные реальности отличаются от оригинальной. Мне приходилось бывать там, где сам ход истории пошел по иному пути, там, где не нашлось места не только моей альтернативной версии, но и людям в целом. Однако самым большим разочарованием для меня стал тот факт, что в большинстве тех вселенных, что мне открылись – Я так или иначе имел не самую завидную судьбу. Больше половины моих копий имели сильнейшую зависимость от тех или иных наркотических веществ, находились за бортом, отвергнутые обществом и близкими. Другие оказались ничем не примечательными обывателями, либо имели судьбу, столь отличную от моей собственной, что сама мысль о том, чтобы незаметно занять их место, казалась бессмысленной. В одном из миров мой двойник, к моему удивлению, поджидал меня. Он не проявил никаких эмоций, застав меня в своей серой комнатенке с обшарпанными обоями. Лишь поглядел в мою сторону и полным безразличия голоса сказал. «А, это ты?» Он был сутулым и хромым, а лицо его украшал длинный и уродливый шрам, глубокой впадиной вдавившийся в щеку и переносицу, будто трещина в голове. «Знаешь меня?» – спросил я. «Думаешь, ты первый, кто приходит ко мне?» Он посмеялся неприятным скрипучим смехом. «Ну что, доволен тем, что увидел? Как тебе моя реальность?» «Кто был до меня?» «Такие же, как ты, болваны, что ищут легкие пути». Другой я шмыгнул носом и, скрючившись, шагнул в мою сторону. «Считаешь себя самым умным и достойным? Не так ли?» Думаешь, что имеешь полное право забрать чужую жизнь и присвоить себе? Тот, кого ты ищешь, ее заслужил. А ты? «Я знаю, чего не заслужил», — ответил я, схватил двойника за грудки и прижал к холодной, покрытой струпьями старых обоев стене. Он откашлялся своим мерзким смехом мне в лицо. «Вы все одинаковые в своей твердолобости и глупости». Вы смыли свои жалкие жизни в унитаз, но вместо того, чтобы корить самих себя, возложили вину на других. Что ж, иди и сделай то, что считаешь нужным». Он кивнул в сторону соседней комнаты. «Там твоя установка, кретин». Я с недоверием покосился на дверной проем, отпустил горбуна и шагнул в указанном направлении. «Вселенных бесчетное множество». Прокряхтел он мне вслед. «Другие были до тебя и будут после. Помни это каждый день своей жизни, когда будешь просыпаться в чужой постели, потому что однажды придут и за тобой». Теперь, найдя то, что искал, я снова вспомнил его слова, и они осели внутри тугим и увесистым комом. Этот мир был кошмарной искаженной версией моего родного. Местом, где люди предали мечты о великих открытиях, постижении тайн мироздания и космических полетах, предпочтя тратить огромные средства на нелепые гаджеты, созданные для увеселения. Но какой бы уродливой ни казалась эта страна реальности, здесь царили идеальные условия для будущего, которого я был лишен. И если то, что сказал Горбун, правда – то найдется огромное количество тех, кто последует за мной, чтобы отнять у меня все. Человек, стоящий передо мной на коленях, смотрит в свое отражение на мутной глади озера. Время от времени по ней бегут маленькие круги от падающих с лица мужчины слез. «Не бойся», — говорю я ему, вдруг смягчаясь, — «ты не один, нас триллионы». Дуло пистолета упирается в его затылок, а затем я давлю на спусковой крючок, и содержимое этой аккуратно причесанной головы вырывается наружу, красным градом осыпаясь в зеленую воду. Следователь с плоским лишенным эмоций лицом смотрит на меня из-под уныла обвисших век и барабанит кончиком карандаша по сухой бумаге. Выходит, что лица похитителя вы ни разу не видели? Мне сложно понять по его тону вопрос это или утверждение. И потому я просто киваю. Он всегда был в маске. Один? Откуда мне знать? Я пытаюсь отыграть раздражение. Меня держали в заперти две недели. Я видел только его. Но их могло быть там двое, четверо, может быть, вся дюжина, черт возьми. Он говорил с вами? Все его вопросы касались компании, ее активов и текущих проектов. У вас есть предположение, зачем ему это было нужно? Разве это не ваша работа узнавать подобные вещи? Огрызнулся я, но, видя, что перегнул палку, остудил пыл. Я подозреваю, что это был корпоративный шпионаж, который зашел слишком далеко. Конкуренты? Вполне возможно. Мои ладони потеют, и я вытираю их просто не больничной койки. Вы, должно быть, сильно повредили чьей-то репутации, если кто-то решился на столь отчаянные меры. Я разглядываю монотонную поверхность стены напротив. Когда управляешь столь огромной корпорацией, рано или поздно она превращается в настоящего огромного монстра и ежедневно поглощает десятки мелких фирм, пытающихся ворваться на рынок. Это всего лишь бизнес, так это работает. Он не смотрит на меня. Вперил свой взгляд в блокнот и шумно думает. В «Вашей крови нашли приличную дозу наркотических веществ». Он добавлял наркотики в еду. Тут же опережаю я его вопрос. Кажется, под их действием я становился куда более сговорчивым и честным. «Как вам удалось сбежать?» «Я сделал подкоп под стеной, пока похитителя не было». С девяти утра до двух часов дня он всегда отсутствовал, но в этот день задержался и... Весьма странно, что он не предусмотрел подобного исхода. Следователь говорит это без язвительности, но его слова режут больнее бритвы. Никто не застрахован от ошибок. «Так вы считаете, что ваш побег – это счастливая случайность?» «Я могу только предполагать». Он покидает мою палату через сорок минут – задумчивый и молчаливый, оставляя меня наедине с колотящимся в груди сердцем и проступившей на лбу испаренной. А затем дверь снова распахивается, и я улавливаю знакомый флер. Мира влетает внутрь с лицом искаженным обеспокоенностью. Интересно, много ли в ней притворства и о чем она переживала больше?» о своем муже или о том, насколько плохи будут ее финансовые дела в случае, если полиция найдет лишь его мертвое тело. Господи, это правда ты? Она падает на стул рядом, туда, где еще полминуты назад сидел следователь. И хватает меня за руку, будто желая убедиться в материальности того, кого видит перед собой. Я нашел себя, Мира, сделал то, о чем ты меня просила. И теперь твой настоящий муж лежит на дне озера, кормя своей плотью непривередливых рыб. Ее щеки опухли от едких слез. Она смотрит на меня, как на чужого, но не потому, что о чем-то подозревает, а потому, что считает, что моя нездоровая худоба, желтые белки глаз и темные круги вокруг них – это последствия моего плена. «Они обязательно найдут этого мерзавца!» Говорит она сквозь слезы. Он ответит за все, что сделал. Все в порядке. Усилием воли я рисую на своем лице улыбку. Я жив, и это главное. После этих слов она бросается на мою грудь, и запах ее духов теперь, кажется, пропитывает мою кожу. Я боялась, что уже никогда тебя не увижу. Ну что за глупости? Скажи мне, что все будет хорошо. Просит меня мира. Я прижимаю ее к себе и говорю то, что она хочет услышать более всего на свете. Этот мир имел множество изъянов, но один из них беспокоил меня куда сильнее прочих. Фантомов здесь не существовало, их просто забыли изобрести. Поначалу я наивно решил, что так будет даже лучше. Если начинать жизнь с чистого листа, то пора стереть все, что было на нем прежде. Но чем больше проходило времени, тем сильнее становилась жажда, и тем больше я убеждался в непреложной истине. Без фантомов в мою голову не приходит ни единой здравой идеи касательно того, что стоит вписать в этот белый лист. В первые же недели на меня свалился целый ворох информации и проблем. Встроиться в новый для себя режим жизни оказалось непросто, в особенности учитывая тот факт, что теперь я являлся владельцем контрольного пакета акций и генеральным директором одной из крупнейших в стране корпораций в сфере высоких технологий. Разобраться во всех управленческих схемах было крайне сложно, а число людей, чьи имена и фамилии я должен был знать как Отча наш» увеличилось в тысячи раз. Первое время мою забывчивость и дезориентацию можно было вполне списать на стресс, но время шло, а я все яснее осознавал, что нуждаюсь в веществах. Мигрени, тошнота, головокружение и слуховые галлюцинации стали моими постоянными спутниками и ничуть не упрощали жизнь. Я прекрасно понимал их первопричину. Мой организм требовал новой дозы, но все, что у меня было, две последние таблетки, что я бережно хранил в нагрудном кармане рубашки. Еще через неделю, в вечер четверга, я стоял на пороге ночного заведения «Неоновый шторм», в том самом месте, где дружелюбный бармен по кличке Жакей когда-то давно впервые предложил мне попробовать фантомы. И сейчас… Я мог лишь молиться о том, чтобы владелец неонового шторма, по совместительству являющийся главным химиком в своем собственном глюциногенном царстве, оказался здесь. И именно он в подсобных помещениях творил шедевры, что подавали самым искушенным клиентам. Увидев знакомое лицо за барной стойкой, я испытал долю облегчения. Мне нужно поговорить с аптекарем. Сказал я, когда Жакей обратил на меня внимание. «С чего бы это?» «У меня к нему деловое предложение». Ровно в четверть девятого я, наконец, оказался лицом к лицу с тем, кто поставлял мне фантомы на протяжении последних лет. В моем родном мире этот суровый человек с большими руками, квадратной челюстью и взглядом, пробивающим плоть насквозь, прекрасно знал меня в лицо. Но сейчас... Он сидел напротив, и в его глазах не было ни тени ни узнавания. Аптекарь был бизнесменом, но даже мне было известно о том, как он поступает с должниками и людьми, что перешли ему дорогу. Сфера его интересов была специфической. Я рисковал, придя сюда, но другого выхода не видел. Когда я уронил на стол перед ним маленькую синюю таблетку, то маска, обтянувшая череп аптекаря, изобразила заинтересованность. «Что это?» «У меня только две», — признался я. «Не спрашивай, откуда я это взял. Такого нет больше нигде, и никто другой не приготовит такую штуку снова». Язык скользнул меж тонких губ. «Никто, кроме тебя. Оно озолотит тебя» а я буду самым щедрым клиентом, если согласишься готовить ее лично для меня. Парочка крепких парней, стоявших за моей спиной, обменялись смешками. У аптекаря шевельнулся уголок рта. «В чем твой интерес?» «Мне просто нужно еще». Честно говорю я с видом человека, который явился сюда с последней надеждой. Он тянет к таблетке руку и толстым пальцем придвигает ее ближе к себе. Рассматривает, бросает на меня короткий взгляд, а затем сгребает мое подношение в ладонь. «Через три дня тебе позвонят», — говорит он. «Ты придешь сюда в назначенное время, один. Если с этой дрянью будет что-то не так, то лучше не заявляйся сюда никогда. Если я почувствую вонь крысиного помета и пойму, что он исходит от тебя, то ты закончишь свою жизнь в канаве с улыбкой Челси на лице. Мы друг друга поняли?» Я нахожу в себе силы лишь на то, чтобы кивнуть ему в ответ, и он протягивает мне свою большую ладонь. Мы пожимаем руки, и я покидаю неоновый шторм с последней и единственной таблеткой фантома, что осталось в моем распоряжении. Мира смотрит на меня из-за обложки одного из своих глянцевых журнальчиков. Я узнаю этот пристальный и внимательный взгляд. Именно так она смотрела на меня незадолго до своего ухода. «Что?» – спрашиваю я, прокидывая в себя стакан свежевыжатого апельсинового сока. Сегодня утром было слишком много дурных вестей. Акции компании подешевели на 33% по сравнению с показателями прошлого года. Несколько проектов пришлось свернуть, чтобы снизить риски и смягчить удар, а прогнозы были неутешительными мое место в лаборатории там где творится история а не в обитом кожей кресле на верхнем этаже высотки среди небоскребов из бумаг раздражающих телефонных звонков или заблюдов несущих мне одни лишь печальные новости твой галстук говорит мир отличный узел я невольно тянусь рукой к воротнику спасибо раньше тебе никогда не удавалось с ними справляться Задумчиво продолжает она. «Все то время, что мы были вместе, галстуки тебе завязывала я». «Я лишь пожимаю плечами». «Ты стал другим», — внезапно заявляет она. «Полгода прошло, а я все никак не могу привыкнуть». «К тому, что я стал идеально завязывать галстуки?» Она вскидывает бровь, не оценила мою шутку. Через два часа совещание. Я смотрю на часы, сковавшие левое запястье, и пытаюсь сосредоточить плывущий взгляд на цифрах. Нам придется снова заговорить о новой политике компании. Эти твои новые проекты стоят потерь, что мы уже понесли? Изумруды ее глаз следят за моими перемещениями в пространстве. Ты считаешь расход бюджета неоправданным? Думаю, тебе стоит отдохнуть. Мира откладывает журнал в сторону. У тебя в штате есть больше десятка надежных людей, способных вести компанию правильным курсом без твоего вмешательства. Ты мог бы доверить это им. «Разве ты больше не веришь в меня?» Она молча смотрит слишком долго, прежде чем подняться с места и заговорить снова, но перед этим извлекает что-то из своей сумочки и кидает мне. Маленькая синее пятнышко летит в мою сторону, но я не успеваю поймать его, и оно падает под ноги, вертится там юлой и, наконец, замирает на дорогом паркете. Я нашла это в одном из твоих карманов месяц назад. В ее голосе холод арктических льдов. Решила, что всему виной пережитый стресс, но промолчала, а затем нашла еще десять в твоем бардачке. Я смотрю на маленькую таблетку, мирно глядящую на меня снизу своим крошечным синим глазком. И еще две дюжины в ящике твоего стола на прошлой неделе. «Ты шарила в моих вещах?» – гневно спрашиваю я. «Вчера я нашла еще двадцать продолжает она. «В банке, где прежде были лекарства, прописанные тебе врачом». Наши взгляды пересекаются, и это похоже на перестрелку. «И что теперь?» Как давно ты их употребляешь? Я слишком долго собираюсь с ответом, но мир опережает меня. С тех самых пор, как вернулся. Это все не то, чем кажется. Я пытаюсь взять себя в руки. Тот человек две недели кормил меня веществами. Я подсел, понимаешь? И никому не рассказал? Я боялся. Позавчера я говорила со следователем. «Неожиданно отсекает она мою попытку оправдаться. По твоему делу ничего нового, но одну занятную вещь от него я все же услышала. Мира скрестила руки на груди, и это дурной знак. Он рассказал о результатах того медицинского обследования, о которых прежде не было сказано ни слова. Знаешь, что говорят врачи? Ее нападки подобны ударам хлыста». Они говорят, что к тому моменту, как ты поступил в больницу, все анализы показывали одно. Твой организм был изношен так, будто подвергался воздействию препаратов не две недели, а долбанных два с половиной года. И что ты хочешь этим сказать? Я шагаю в ее сторону. Лучшая защита – это нападение. Пытаешься намекнуть на то, что твой муж уже три года сидит на наркотиках втайне от тебя? Мой муж никогда не сидел на наркотиках. Произносит она сквозь зубы. Я знаю это, потому что у меня на руках есть его справки и результаты ежемесячных анализов за весь минувший год. А все по той причине, что до всего случившегося мы собирались завести ребенка, и он слишком щепетильно относился к вопросу о состоянии нашего с ним здоровья. И снова чувство тяжелого комка, стянувшегося где-то внутри. Я сжимаю кулаки так, что белеют костяшки пальцев. Ты, конечно же, не понимаешь всего этого. Продолжает смело атаковать меня Мира. Как не помнишь имен наших общих знакомых, Дат, который всегда держал в голове и знал лучше, чем порядок дней в неделе. Ты не помнишь ничего из того, что было до того, как ты исчез. Кажется, в этот момент ей становится самой страшно от того, что она проговорила. «Ну давай», — говорю я, — «закончи свою мысль». «Ты не мой муж!» Тихо проговаривает мира и делает шаг назад. «Ты хоть понимаешь, что за глупость ты сморозила?» «Звучит безумно, да?» Она стоит прямо передо мной. «Ведь воспоминания и правда порой исчезают так легко. Я помню наш прошлый год и поездку в Грецию. Мы прекрасно провели время, но перед отлетом мой муж решил прокатиться на водных лыжах. Все шло хорошо, а потом катер сделал резкий поворот». И он столкнулся с в стороне лодкой, перевернулся в воздухе и упал в воду. Мира делает паузу, будто воспроизводя в голове то событие во всех неприятных деталях. Ему на бедро наложили 18 швов. Я никогда этого не забуду, потому что была с ним рядом даже в больнице. Да, воспоминания и правда могут исчезнуть. Но скажи мне, как мог исчезнуть шрам, который я видела собственными глазами? Шах и мат. И я пойман. И когда она прочитала поражение в моих глазах, то метнулась к выходу. В эту секунду в памяти всплывает мое первое путешествие сквозь миры. Летящая в мою сторону чашка кофе и отвертка в руках двойника. Инстинкты срабатывают на автопилоте. Я хватаю миру за волосы и дергаю на себя. Вскрикнув, она падает на пол и пялится назад, глядя на меня одновременно с ужасом и отвращением. «Кто ты такой? Что ты с ним сделал? Думаешь, ты сможешь скрываться долго?» Вопросы выпадают из ее рта один за другим. «Тебя раскроют. Тебе кажется, что вы похожи, но ты не он. Никогда не был и не будешь». Я бросаюсь на нее, но она с небывалой прытью выныривает и кидается к столешнице. Тонкие пальцы обхватывают рукоять кухонного ножа. Я налетаю на нее сзади, вновь цепляюсь за волосы и силой прикладываю головой огладь столешницы. Никто не отнимет у меня то, что принадлежит мне. Она взмахивает рукой, острое лезвие распарывает мое плечо. Мне приходится оттолкнуть миру в сторону и схватиться рукой за кровоточащую рану. Из ее носа струятся красные ручейки, в глазах слезы, но она не сдается и с отчаянным криком шагает на меня, тыча в воздух острием ножа. Я бью наотмашь, и тыльная сторона ладони звонко врезается в щеку миры, заставляя ее голову откинуться. Но прежде чем потерять равновесие, она все же попадает в цель. Живот пронзает дикая боль, когда нож входит в кишки едва ли не по самую рукоять. Мира пытается отползти, но я бью ее ногой в затылок, и она замирает, кашлянув и издав стон. Когда я падаю на нее, мои руки сами находят ее тонкую шею, сдавив ее и удерживая до тех пор, пока в широко раскрытых глазах супруги не полопаются капилляры а язык беспомощно не вываливается наружу. Она умирает долго, и пальцы уже устают, но я разжимаю их только тогда, когда искорки жизни окончательно тлеют в ее испуганном взгляде. Ничего, бывало и хуже, убеждаю себя я. Корчась от боли, я все же доползаю до стены и опираюсь на нее спиной, чтобы отдышаться и достать из кармана брюк телефон. Куда мне звонить? В скорую? В полицию? Мысли не могут держаться в мозгу надолго, чертовы фантомы. Коричневая рукоять ножа торчит из живота, как жуткий указатель, направленный в сторону, лежащий на полу женщины. Нужно остановить кровотечение. Я всегда могу попробовать еще раз. Где-то там, внизу, в подвале моего дома, ждет своего часа установка. Я собрал ее пару месяцев назад в качестве страховки на случай, если что-то пойдет не так. Миров бесчетное множество, и где-то там меня ждет тот, в котором я определенно найду свое место. Мысли мои прерывают приближающийся звук мягких шагов. Кто-то заявился в дом в самый неподходящий момент. Вот только я слишком поздно вспоминаю о том, что дверь заперта изнутри. Темная фигура, подобная тени, выплывает из коридора, пересекает помещение и останавливается в центре. Она недолго рассматривает распластавшееся на полу тело мира, а затем переключает свое внимание на меня. Когда наши взгляды пересекаются, из моей груди вырывается смешок. «А, это ты?» Кровь пузырится на моих губах, и тягучими нитками свисает с подбородка в перемешку со слюной. Жизнь ироничная стерва. Фигура извлекает из-за спины темный кусок металла, девятимиллиметровый, чья обойма напичкана свинцом. На запястье незваного гостя татуировка змеи, жадно пожирающий собственный хвост. Знаешь, в чем проблема окружающих людей – произносит существо, у которого мое лицо и мой голос. Они всегда нас недооценивают.